— Привет, Джерри! — махнул ему рукой полицейский. — Если найдешь новенького, давай сразу знать. Я сегодня дежурю до вечера. А хочешь, посиди со мной, поболтаем, посмотрим по сторонам. — Нет, Ронни, нет. Пока у меня есть душа и прылья, я буду всегда искать то, чего никогда не найду. Мне так легче жить. Другим труднее, а мне легче. Во дворе, где жили кот и мышонок, все было как всегда. Кот сидел на багажнике велосипеда. Этот двухколесный вездеход сегодня почему-то выглядел особенно уныло и одиноко. — твоего хозяина давно не видно, — тихеньшил Джей. — Ничего, — сдобился кот, — тучи уйдут, и снова появится солнце. Уж не его ли ты ищешь? — Нет, не его. Я ищу себе друга. — Ну и дурак. Лучше ищу себе врага. — Зачем? Врага хоть можно съесть. А что делать с другом? Он того и гляди, у тебя еще что-нибудь прихватит. — Если я отдам половину еды другу, а он мне половину, — свою, мы оба будем сыты. А врага можно найти такого, который не пощадит тебя, кот. — Ха, на мой век мышей хватит. Могу тебе дать один совет. Ищи себе врагов поменьше и послабее, но только помни, что у зеленого мышонка есть верный друг. — Ты, что ли? — высокомерно сдернула свои кошачьи усы. — А у меня есть верный друг Джек. Полицейский, что ли? — А у Джека тоже есть друг, большая собака. — С тобой, — говорит, — только аппетит портит, — прошепел кот. — Лети отсюда, лети, чтоб глаза мои тебя не видели. Могу тебе для всякого случая велосипед свой одолжить. С твоим велосипедом скорее сядешь, чем взлетишь. Злобное шипение осталось внизу, а Джерри взлетел на чердак. — Я снова в полете, Микки! — весело крикнул Джерри. — А куда ты летишь? — Я ищу себе друга. — А разве я тебе не друг? — Друг, друг. — Тогда почему же ты ищешь себе друга, настоящего друга? найти не так-то просто. «Все так, Мышонок, все так, но ведь ты знаешь, что я очень люблю помогать своим друзьям. Это даже можно назвать моей основной работой. И всякий, кто попал в беду, сразу становится моим другом. Ты помнишь, как мы подружились с тобой?» «Помню, конечно, помню. Если что, я снова окажусь рядом». «Я знаю это, да, Джерри, но ты будешь далеко, а кот так близко», — тихо сказал Мышонок. «И еще тише прибавил. У меня никого нет, кроме тебя, Джерри». Сбегает Джеку. «Пусть он». Придет во двор и постоит, а ты сидишь у него на шляпе. — Ты смеешься, Джерри, если кто увидит полицейского с мышонком на шляпе? — Скажи ему, что это я просил. Будь здоров, мышонок! Джерри понимал, что труднее всего ему будет прощаться с Джеком, и он откладывал это прощание на последний момент. Они с Чиком еще пару часов полетали над городом, заглядывая во все уголки. Но вот время пришло, пора. — Все, дальше я полечу один. — Слушаюсь, Джерри... «Если что, всегда помни, я твой солдат!» Майкл рассказывал, что были случаи, когда солдаты восставали против своих командиров. «Это были плохие случаи», — заметил Чик. «Спасибо тебе за то, что ты был моим другом!» «И тебе спасибо!» Чик круто развернулся и улетел. Джек в этот день дежурил на главном пути. «Я улетаю, Джек!» — объявил Джерри, усевшись на подоконник. «Все когда-нибудь улетают!» — кивнул головой Джек. «В детстве во сне я часто летал, это были «Хорошие сны. Я улетаю надолго». «Надолго? Это все-таки короче, чем навсегда». «Почему ты меня не отговариваешь?» — обиделся Джерри. «Потому что я уверен, что мы когда-нибудь встретимся». «Когда?» «Не знаю», вздохнул Джек. «Лучшее место для встречи — это у вечности на краю. Хочу я назначить тебе там свидание». Хе, «Для поля нет слова «вечность». «Но для вечности нет слова «пуля». Джек, объясни все Анне и Майклу». «Хорошо». — Жаль, что мы с тобой расстаёмся. — Это ты расстаёшься? — А ты? — А я остаюсь. — Ты знаешь, почему я улетаю? — Да, ко мне прибегал зелёный мышонок и всё рассказал. Он плакал, когда рассказывал. — А ты? — Помнишь аэродром Джерри? — Он принимал всех, кто встал от полёта, провожал всех, кто стремится в этот полёт. Я порадовался за тебя, Джерри. — Чему же ты так радовался? — Снова обиделся Джерри. Когда ты вернешься, тебе будешь что рассказать, а нам будет что послушать. История никогда не кончается, Джерри. Каждый раз ее придумывает какой-нибудь новенький, но это уже бывает другая история. Тебе пора, Джерри. Ты думаешь? Да. Кто слишком долго прощается, тот никогда не сможет улететь. До встречи, Джек, — крикнула ему Джерри уже на лету. До встречи когда-нибудь, где-нибудь на самом краю. Конец повести Об авторе — попугая из приличной семьи. Мы с ним лично не знакомы, но я знаю об Устинове все, даже больше, чем он обо мне. И есть такая загадка, что труднее всего найти в Москве. И ответ на нее почти смешной, коренной.